На прощание он вручил девушке связку ключей от входной двери. Подкинув их на ладони, она с усмешкой спросила, «Значит, теперь у нас все всерьез? Ты мне доверяешь?» «Просто я думаю, слишком опасно держать тебя в заперти», — загадочно ответил тот. Проводив Илью, Маша обошла всю квартиру, желая убедиться, что действительно осталась одна. Девушка не привыкла к такому количеству комнат. Ей все время казалось, что в доме еще кто-то есть. Никого не обнаружив, она назвала себя дурой и улеглась в постель. Этот тяжелый день давно закончился, а ее не покидало ощущение, что от нее еще требуются какие-то действия. Маша заставила себя думать о чем-то приятном и принялась воображать. Подробности будущей помолвки. Ее радость усугублялась тем, что Зоя заранее отказалась участвовать в этом скромном торжестве. А ведь я здорово утерла ей нос, перебила весь эффект от свадьбы. Раз — и взяла на себя внимание. Злорадно подумала девушка. Илья молодец. Здорово придумал. представилось. И Кольцо, парадный ужин, нарядное платье, которое еще предстояло придумать. И, счастливо вздохнув, Маша закрыла глаза и позволила сладким мыслям убаюкать себя. «Сколько можно ждать только плохого, дергаться, бояться!» Думала она сквозь волны, набегающего сна, Соседка дура, следователь неприятный. Анжела выручит. Ключик украли и пусть. Мне ничего не надо. Главное, я счастлива. Она спала беспокойно и несколько раз просыпала. Первый раз, когда вернулся Илья и, что-то уронив в прихожей, долго шепотом чертыхался. Маша выглянула из спальни, но он велел ей отправляться в постель, сказав, что ему предстоит сделать еще несколько звонков. Сквозь зыбкую дремоту девушка слышала, как он разговаривает на кухне. Его недовольный голос, хотя и звучал негромко, все же мешал ей уснуть по-настоящему. Потом она снова провалилась, но ее разбудил скрип кровати. Илья укладывался рядом. Забравшись под одеяло, он неразборчиво что-то пробормотал, Маша переспросила, но услышала в ответ только ровное, сонное дыхание. Ей самой удалось уснуть только час спустя, когда за окном стало медленно светать. Когда она открыла глаза в очередной раз, в комнате было светло, вторая половина кровати опустела, а из кухни доносилось... Звяканье посуды. Набросив халат, Маша пригладила Растрепанные волосы и пошла на звуки. Стоя у плиты, Илья разбивал в сковородку Очередное яйцо. Увидев девушку, он приветственно Кивнул и широко улыбнулся. — На тебя сделать? — Смотри, что! Сонно пробормотала она, Зябко поеживая, С кухни, как всегда, оказалась Выстывшей из-за приоткрытой створки окна. — Скажи, ну вот ты обязательно все время проветривать. Я понимаю, раньше, когда тут был склад всякой дряни, но я же убралась. — Холодно. Илья подошел к окну и прикрыл его. А нас отец приучил жить на сквозняке. Он говорил, что если бы все закалялись, ему бы работы не было. Садись, сегодня я готовлю завтрак. Маша устроилась за столом, и вскоре перед ней появилась тарелка, С дымящейся глазуней, посыпанной зеленым луком и сыром, вооружившись вилкой, девушка первым делом стряхнула лук, а потом в два счета расправила с яичницей. Ее неожиданно одолел голод. Илья, сидевший напротив, ел, не торопясь, о чем-то задумавшись. Взгляд его серых глаз приобрел загадочное выражение. Маша посматривала на него, не решаясь говорить с полным ртом, а разделавшись со своей порцией, не выдержала. — У тебя такой вид, вот будто стихи сочиняешь, но ведь нет.